Ученичество. Сам Кастанеда неоднократно подчеркивал, что встреча их была случайна. Однако нет ничего случайного ни в судьбе обычного человека, ни тем более в судьбе мага. По версии жены, родившись в Перу, Карлос, как и большинство местных, имел представление о шаманах, магии и растениях силы. Истории, легенды и сказки были культурным наследием, а рыночные бруха, зачастую устраивали открытые проповеди, разъясняя всем желающим принципы общения с духами и практики с растениями. Не знаю, слышал ли Кастанета гул накатывающей волны конца шестидесятых в Америке с их нарко- и сексуальной революциями, но он был безупречен и попал в саму сердцевину, выпустив первую книжку в 1968-м. Вероятнее всего, будущий доктор антропологии и философии знал, чего хотел, и примерно знал, у кого искать информацию. Поэтому случайно эту встречу можно назвать только условно. Сам он описывал ее так. Летом 1960 года я в ту пору студент факультета антропологии при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе предпринял несколько поездок на юго-запад с целью сбора информации о лекарственных растениях, используемых местными индейцами. К одной из этих поездок относится начало описываемых здесь событий. Я ожидал автобуса на станции в приграничном городишке. Болтая с приятелем, который сопровождал меня в качестве гида и помощника, вдруг он наклонился ко мне и прошептал что вон тот старый седой индеец, который сидит у окна, здорово разбирается в растениях, а в пиоте особенно. Я попросил нас познакомить. Приятель окликнул старика, потом подошел к нему и пожал руку. Поговорив с минуту, он жестом подозвал меня и исчез, предоставив мне самому выпутываться из положения. Старик остался невозмутимым. Я представился, он сказал, что зовут его Хуан и что он к моим услугам. По-испански это было сказано с обменной учтивостью. Мы обменялись по моей инициативе рукопожатием и оба замолчали. Это молчание, однако, нельзя было назвать натянутым, оно было спокойным и естественным. Хотя морщины, покрывавшие его смуглое лицо и шею, свидетельствовали о почтенном возрасте, меня поразило его тело, поджара и мускулистое. Я сообщил ему, что собираю сведения о лекарственных растениях. По совести я почти ничего не знал о пиете, однако получилось так, будто я дал понять, что в пиете я просто дока и что ему вообще стоит сойти со мной поближе. Пока я нес эту ахинею, он медленно кивнул и взглянул на меня, не говоря ни слова. Я невольно отвел глаза, и сцена закончилась гробовым молчанием. Наконец, после нестерпимо затянувшейся паузы, Дон Хуан поднялся и выглянул в окно. Подошел в его автобус. Он попрощался и уехал. В интервью Джейн Хэллису в августе 1968 он говорит следующее. То, что я познакомился с ним, было чистой случайностью. Меня совсем не интересовали те вещи, о которых он знал, потому что мне не было известно, что именно он знал. Меня интересовало собирание растений, и я встретил его в Аризоне. Был такой старик, который жил там, где-то среди холмов. Он знал много всего о растениях. Именно это меня и интересовало собрать информацию о растениях. И как-то раз мы пошли, я и мой друг, мы пошли повидаться с ним. Индейцы Юма обманули нас и неправильно показали нам дорогу, и мы блуждали среди холмов и так и не нашли этого старика. Э, позднее, уже когда моя поездка в Аризону подходила к концу, Лето заканчивалось, и я собирался возвращаться в Лос-Анджелес. Я стоял на автобусной остановке и подошел этот старик. Вот так я с ним встретился. Смех. Э -э. Я общался с ним около года. Периодически я навещал его, потому что он мне понравился. Он очень дружелюбный и стойкий. Очень приятно быть рядом с ним». У него было прекрасное чувство юмора, и он мне нравился очень. И это было первое, что руководило мной. Я искал его общество, потому что он был очень веселым и забавным. Но я никогда не подозревал, что он знал что-то еще, помимо того, как использовать растения для медицинских целей. Более детально первое знакомство – Карлоса и Дона Хуана описано во второй книге «Отдельная реальность». После знакомства проходит год периодических встреч, и только в июне 1961-го Кастанеде было предложено ученичество. Мои заметки о встречах с Доном Хуаном начинаются 23 июня 1961 -го года. С этого дня началось мое обучение. До этого я встречался с ним лишь в качестве наблюдателя. При всяком удобном случае я просил рассказать мне, что он знает о Пиоте. Каждый раз это кончалось ничем, и все же, судя по его колебаниям, какая-то надежда оставалась. У Маргарит Кастанеды в середине декабря 1960 года, изучив специальную литературу, Карлос отправился домой, к Дону Хану, но его ученичество по-настоящему началось только в июне следующего года. В течение этих первых шести месяцев Карлос виделся с ним по различным поводам, но всегда в качестве антрополога, а не как ученик. О природе тех знаний, что он получал от индейца, Кастанеда обмолвился в интервью Рикарду Кастилью, с каких пор существует это знание. Представление об этом знании очень старо и относится к охотникам и собирателям пищи, которые предшествовали земледельческому обществу. Согласно Дону Хуану, бруха никогда не принадлежали обществу, никогда не были вовлечены в его заботы. В различных формах магия практиковалась мексиканской культуре в течение тысячи лет. Завоевание послужило катализатором, который полностью видоизменил туземный общественный порядок. Священники, которые были распорядителями этого порядка, были уничтожены, но этого не произошло с буха, которые всегда были со странностями. Как я уже сказал тебе, и это важно, они никогда не были частью общества. О своем обучении до 1965 года Карлос писал. Мое ученичество у Дона Хуана началось в июне 1961 года. До этих пор, как бы ни проходили наши встречи, я неизменно воспринимал его с позиции наблюдателя-антрополога. Во время этих первых бесед я в тайне делал заметки, чтобы потом с их помощью восстановить по памяти весь разговор. Но когда началось обучение, этот метод оказался малопродуктивным, поскольку разговор всякий раз касался слишком многих вещей, зачастую самых неожиданных. Со временем, после упорных протестов, Дон Хуан все же разрешил мне вести записи в открытую. Я хотел вообще все, что можно, фотографировать и записывать на диктофон, но тут уж пришлось отступиться. Вначале ученичество проходило в Аризоне, а потом, когда Дон Хуан перебрался в Мексику, в него в Соноре. Распорядок встреч установился сам собой. Я попросту приезжал на несколько дней при каждом удобном случае. Летом 1963 и 1964 годов мои посещения были особенно частыми и продолжительными. Теперь я вынужден признать, что такой режим был малоэффективным, поскольку уводил меня из безраздельного контроля со стороны учителя, а ведь в магии это главное условие успеха. С другой стороны, я думаю, в этом было и определенное преимущество – Поскольку я оставался сравнительно свободным, а это в свою очередь стимулировало критич... критичность оценки, что было бы невозможно в случае безусловного и всеп... всепоглощающего подчинения. В сентябре 1965 года от дальнейшего обучения я отказался. Известно, что в 1968 году он вернулся к Дону Хуану и продолжил обучение в до плоть до 1972, до того, как шаман ушел в иные миры и до того, как он совершил прыжок. Почти 12 годам обучения магии древних толтеков посвящены 12 книг. Учитель непосредственно присутствует лишь в первых четырех. Первые четыре книги это и есть 12 лет обучения. Кастанеда часто замечал, какой это был адский труд. Что может быть сложнее для человека, еще не старого ученого, чем оставить все человеческое, все, что дорого? Поэтому паузы, которые он иногда себе позволял, вполне естественны. Когда обучение крайне напряженное, когда расплатой за ошибку может стать смерть, А потеря разума и связи с реальностью – это просто мелочи. Именно тогда ученик задумывается, а так ли он хочет быть магом. Естественным образом вышло, что фактическое вхождение в мир магии началось именно с Пиета. Иными словами, именно Пиет привел Карлоса к индейцу. Во время первых встреч Кастанеда живо интересовался кактусом и старался свести любой разговор в нужное ему русло. «Ты просил меня научить тебя тому, что я знаю о Мискалита», — сказал он. «Я хотел проверить, устоишь ли ты, когда встретишься с ним лицом к лицу». Мескалита дело более чем серьезное. Тебе придется взвесить и призвать все свои силы». Теперь я вправе засчитать одно лишь твое желание учиться в качестве достаточной причины, чтобы взять тебя в ученики. Ты в самом деле будешь учить меня тому, что знаешь о пиоте? Я зову его Мискалита и тебе очень советую. Когда мы приступим, угомонись. Сначала ты должен быть готов. Разумеется, то, о чем так просил Карлос, произошло. Встреча с самим духом кактуса описана очень ярко. Взглянем на секунду на ту ситуацию и на растение. Лобхубхора Юлиамси